Учитель, правильно ли понимание, что замужняя женщина, прежде чем пригласить кого-то на обед, на ужин, должна согласовать это действие с мужем? И если да, то как мне тогда, правильно ли мне будет тогда уточнить у нее, согласовано это с мужем или это твоя только инициатива? В зависимости от разных обстоятельств, может быть, по-разному. Хорошо бы, конечно, чтобы это согласовано было. То есть, правильно, если она вот приглашает, я говорю, ты с мужем ну, согласовала, да? Она говорит, нет, моя. Тогда я говорю... Нет, тогда ты не можешь пойти. Тогда я говорю, согласовывай. И это самое. Должно быть желание мужа тоже, конечно. В случае, если муж, как бы мой друг, и я знаю, что он будет не против, то тогда можно и не спрашивать? Или лучше все-таки переуточнить? Если он будет не против, что ты придешь? Ну, я считаю его своим другом. Ну, если ты знаешь, что он будет не против, что ты приходишь в дом в гости, ну, тогда упрощается ситуация, конечно, можно заходить.